Со своими мыслями каждый трус. Так и возник нынешний сталинский гипноз. Вадим оказался смелее меня. Он сам его преодолел. Отталкивая Вадима, знал ведь, что не остается никаких шансов. А все-таки дорожил своей шкурой. А вдруг пронесет?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 Место его возле труб отопления было неприкосновенным. Круглые сутки он был на вахте, принимал и отправлял дальше послания из всех недр Узилища отстукиванные по трубам тюремным телеграфом. Никита еще и на воле слышал о колбасе, Петерском интеллигенде и коллекционере джаза. Такой человек, конечно, не мог быть не заметен чекистской шлаброй.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 Целую, люблю. Никита не выдержал, разрадался. Значит, и Кирка взять, может быть, даже и Нинка. Трудно представить, что ей сойдет с рук связь с оппозицией, участие в традскисской демонстрации. Ведь могут взять и отца.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 «Боже мой! Если звезд, ковер тобою выткан!» Камера притихла. Впервые слышит то, чем на каждом допросе наслаждались следователи, необузданные детские рыдания железного комкора. Колбасев сжал его руку. Никита ответил на рукопожатие, пробормотал «выдь». Спасибо, Сергей Адамович. Он справился наконец с рыданиями и даже чуть-чуть приподнялся, чуть привалился плечами к стене. Хотите? Я спою вам что-нибудь из Сиднея Бэша? – спросил флагсвизист. Он начал шепотом петь нечто пряное. синкопированная с короткими взлетами барабанной дроби, которую он осуществлял ладонями по коленам. Что-то на удивление знакомое. Что это за мелодия, Сергей Адамович? The Yellow Bonnet, ответил Колбасов и продолжил пение.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 смерти наркома Фрунзе.